Глава 13 Стен открыл ключиком свой почтовый ящик и рассеянно вынул корреспонденцию. Привычную макулатуру, известия имперской гвардии, военный журнал, ежедневную газету дворцовых новостей для его обитателей, бюллетень последних служебных назначений, рекламку ювелира, обслуживающего военных — все это Стэн машинально швырнул в мусорный ящик. Один листок портной напоминал о посроченном счете за пошив мундира. Он сунул в кармашек на поясе и хотел было закрывать дверцу почтового ящика, когда заметил в его глубине нечто, достойное внимания. Это был бумажный конверт с адресом, написанным от руки. Капитану Стэну из имперской стражи. Внутри, помимо чистого конверта для ответа и сложенного листка бумаги, Стен обнаружил плотную картонную карточку с текстом. «Мар и Сэн имеют честь пригласить вас на торжественный банкет в честь Каи Хаконы». Ждем ответа. Приглашение на два лица. Стэн озадаченно возрился на приглашение. Разумеется, он знал, что Маресен Сэн – официальные поставщики двора Его Величества, распорядители большинства празднеств, а также негласный арбитр в спорах между обитателями дворца. Хотя он общался с ними лишь несколько раз мимоходом и всегда в строго официальной обстановке, они успели заинтриговать его своим едким юмором в сочетании с явной сердечностью. Теперь он гадал, с какой стати такие важные персоны приглашают на торжество, пусть высокого уровня, какого-то капитана, пусть и занимающего формальный значительный пост при дворе. Впрочем, все объяснила приложенная карточки записка, написанная тем же почерком. Пора бы встретиться старым друзьям и подпись «Софи». Да, Стэн был в курсе, что женщина, с которой у него был короткий, но бурный роман на последнем месте службы, сейчас находилась в прайм -ворде. Он сам занимался эвакуацией Софи с Нептой до того, как там начались военные действия. Но не будучи уверен в своих чувствах к ней, он не пытался найти ее на планете. Стэн решил, что в этой ситуации ему нужен совет знающего человека. А для имперских стражников в роли надежного советчика обычно неофициально выступал Обергофмейстер, кабинет которого находился всего в нескольких сотнях метров от рабочего кабинета Его Величества. Миклидо, обергофмейстер, адмирал в отставке, величавого вида сановник, был всеобщим любимцем. Однако Стэн по долгу службы внимательно изучил его досье, когда приступал к обязанностям начальника личной охраны императора. В бытность офицером, Мик Миклидо отличался служебным горением. Один раз горел буквально. Время бунта в системе Палафокс, эскадрилья боевых космических кораблей под его командованием, Слаждан была обеспечивать поддержку ударной группе, которая десантировалась на небольшую планету. На беду разведка дала маху. Планетка оказалась отменно защищена орбитальными станциями, настоящими летающими крепостями. Чтобы спасти жизнь десантникам, нужно было незамедлительно уничтожить крепости на орбите, и Лидо приказал превратить корабли своей эскадрильи в пилотируемые термоядерные ракеты. Он лично возглавил группу Камикадзе. Ему еще трем пилотам посчастливилось в последний момент удачно катапультироваться в спасательных капсулах и выжить. В последующее десятилетие он стал лучшим в империи специалистом по десантным операциям с целью захвата планет и получал повышение со стремительностью, невиданной для офицера службы тыла и обеспечения. Ко времени Муэллеровских войн Ледо был уже адмиралом. Надо сказать, что Муэллеровские войны относились к группе самых сложных военных конфликтов из всех пережитых империй потому что бои шли одновременно в дюжине удаленных друг от друга звездных миров. Во время этой серии войн, отмеченных бездарностью военачальников и особой кровопролитностью, Леду довелось командовать высокодесант на в звездной системе Крайс. Он ухитрился завладеть системой с минимальными потерями, минимальными относительно других битв, тех злополучных Мойлеровских войн, где убитыми и ранеными теряли от 50 до 70% личного состава. После подписания мирного договора, Лидо на несколько лет ушел в отставку, затем переселился в Прайм Уорд. Когда тогдашний Обергов-мейстер постижно скончался, объевшись копченым угрём, Лида стал его естественным преемником, вследствие своих боевых заслуг и, что существенно более важно, большого организационного опыта в службе тыла и обеспечения. Для Стэна было полнейшей загадкой, как Лидо, Умудряется удовлетворять бесчисленные разнообразные официальные и неофициальные взаимопротиворечивые потребности императорского двора с населением среднего города. И при этом остается в добрых отношениях со всеми. Стен благодарил судьбу, что ему самому приходится беспокоиться всего лишь о личной безопасности императора и благосостоянии 150 гурков. Войдя в кабинет Ледо, Стэн молча остановился у двери. Ледо был не один, вместе с командиром притарианцев, полковником Фоли и казначеем императорского двора Арбагастом рассматривал какие-то схемы на настенном экране. «Полковник, — говорил Арбагаст, — у меня и в мыслях нет вмешиваться в дела военных. Я лишь ищу ответа на запрос его величества, который обеспокоен, цитирую, «необычайно высоким уровнем дезертирства в вашем подразделении». «А чего еще может ждать император, если мы поселяем молодых солдат прямо в сердце Прайма?» Тут и самый невинный соблазница. Увы, я не специалист по соблазнам, огрызнулся Арбагаст. Они с Фоли явно люто ненавидели друг друга. Ледо старался выступать в роли посредника между ними. Четыре дезертира только за последний месяц, сказал он. Полковник, отчего бы вам не проверить методы отбора в части претарианцев. Фоли повернулся к Ледо. Что ж тут проверять, адмирал? Окончательно кандидатов отбираю лично я или мой заместитель. Опередив ответ Лидо, Арбагас сказал, «Полковник, сейчас мы не ищем на кого бы взвалить вину. Однако, согласно документам, на протяжении последнего земного года из вашего подразделения пропали без вести почти четыре десятка парней. Ни один дезертир не вернулся добровольно. Ни один не был найден и арестован. У императора складывается впечатление, что здесь что-то не так». «Мне это известно», — сказал Фоли. «И мои люди со всей тщательностью изучают этот вопрос». «Как знать», – промолвил Лидо, – «возможно, мы действительно требуем от юноши невозможной стойкости перед соблазнами». «Возможно», – примирительно кивнул Фоли, – «и тем не менее я сам займусь данной проблемой». «Спасибо, полковник, я доложу императору, что отныне вы приняли на себя всю ответственность по данному вопросу». С этими словами Арбагаст забрал свои документы, кивнул Лидо и стену и удалился в помещение архива, который бесчисленными коридорами и коридорчиками напоминал кроличью нору. «Чёртова ченуша!» – проворчал ему вслед Фолли. Повернулся и, заметив стена приветствовал его. «Здравствуйте, капитан!» «Добрый день, полковник!» «Я разыскивал вас на протяжении почти целого дня!» «Простите, полковник!» – сказал Стэн. «Я выполнял особое поручение!» Фолли фыркнул. «Не сомневаюсь, не сомневаюсь!» «Я приглядываюсь к вашему подразделению, капитан!» Не в моей привычке учить уму-разуму других командиров, но, сдается мне, ваши солдаты относятся к своему внешнему виду без должного внимания». «Гурки небольшие любители чиститься и мыться», — согласился Стэн. «Я командовал солдатами всех рас и могу сказать, исходя из личного опыта. Ни одну расу, кроме нашей, невозможно обучить должной военной выправке». Даром, что Стэн ни в малейшей степени не зависел от воли, ибо тот не входил в его порядок подчиненности». Но от пикировки со старшим офицером никто и никогда не выигрывал. Поэтому Стен сказал подчеркнуто официальным тоном. «Спасибо, что привлекли мое внимание к непорядку. Я прослежу, чтобы нарушений больше не было». Фоли кивнул чисто армейских кивком. Ать подбородок резко вниз, два подбородок резко вверх. Собрав свои документы в папку, он на мгновение принял положение смирно, отсалютовал ледо и быстро шмыгнул мимо стена. Когда стук полковничьих ботинок с металлическими набойками стив в конце коридора, льдо расплылся в улыбке. «Вольно, вольно, молодой человек, с чем пришли?» Стэн все еще смотрел из-под лобья в сторону двери. «Не дразните полковника, мой мальчик. Он так и ищет, на ком бы поточить свои резцы. Оно и видно. Но если его солдаты дают дёру, я-то тут причем? Ревнует. «Простите». Полковник Фоли всерьез озабочен тем, что Вечный Император, по крайней мере по мнению Фоли. Так мало доверяют притарианцам, что предпочитают гурков в качестве самой непосредственной личной охраны. Стэн удивленно заморгал. Не хочу никого обижать, сэр, но это чертовски глупо с его стороны. Молодой человек, надо прощать военным некоторую ограниченность ума в мирное время. Итак, что вас привело ко мне? Тело личного характера сугубо неофициальное. О-хо-хо, коснулся клавиши на своем столе. И створки дверей за спиной Стэна плотно сомкнулись. При этом над входом в кабинет зажглась надпись «Идет совещание». «Который у нас час?» Стэн покосился на свой перстень часы. 17.45. Ледо удовлетворенно хмыкнул и вынул из ящика стола фляжку и два оловянных стаканчика пригласительно повел рукой. «Присоединяйтесь, разопьем жидкость, которую наш вечный самогончик именует шотландским виски». «Я не совсем уверен, что я не при исполнении». Своей обергофмейстерской властью предоставляю вам увольнительную. Стэн сухмылко наблюдал, как ледо наполняет стаканчики. «Ума не приложу», – ворчливым тоном проговорил старый адмирал. «Отчего его величество упорно дарит мне это пагубное пойло?» «Ну, за все хорошее. Оба выпили. А теперь к делу, молодой человек». Стэн показал полученное по почте приглашение. «О, Великая Империя! Да вы таки попали в правильную обойму, юноша! Растете!» Даже я не удостоен приглашения атаковать праздничный стол всей компании. Стэн протянул ему записку от Софи. «Ага, теперь ясно. Что за Софи?» «Ну, словом, женщина, с которой я, ну, дружил. Теперь мне все ясно, как день. Налей себе еще стаканчик, сынок». Стэн подчинился приказу. «Во-первых, местные сплетники говорят, что этот банкет – сборище номер один в наступившем сезоне». Стэну не хотелось показаться невеждой, но он все-таки спросил – А кто такой Хаконы? Фу. Молодым офицерам следует хоть иногда держать в руках книгу. Хаконе писатель и однозначно натурой все такое, пишет в основном о военных, ну скажем так, с весьма неординарной точки зрения. Не будь у вечного императора такого мягкого сердца, писание этого Хакона давно бы признали государственной изменой. Они того заслуживают. Стало быть, я не иду. А вот тут вы попали пальцем в небо, молодой человек. Император поощряет свобода мыслия, хотя желающих мыслить свободно, что-то мало. И вы, вероятно, имели случай убедиться после Дня Империи, что ему нравится, когда его сановники мыслят независимо. «Стало быть, я иду?» «Идите. Для вашей карьеры полезно показаться там». «Но тут остается загвоздочка. Это молодая особа, Софи». «Да», — согласился Стэн. «Скажите прямо, молодой человек, какие чувства вы к ней питаете в данный момент?» «Сам не знаю». «Стало быть, это настоящая беда, причем я имею в виду не наши пустые стаканы. Спасибо, вы меня правильно поняли. Так вот, ваша беда состоит в том, что Мар и Сен свято верят, скажем так, в постоянство чувств и пожизненную привязанность, и обожают протежировать особам, желающим вступить в крепкий брак. Они, собственно говоря, самые настырные свахи во всей Империи. Вот тена, охнул Стен, и чуть было не расплескал виски. «Да, тут шутки плохи, если это Софи получила право пригласить вас на празднество, стало быть, она в очень добрых отношениях с Маром и Сеном, и они взяли ее под крылышко, то есть активно поощряют ее матриванические планы». Стэн никак не мог поверить. «Да на кой я ей сдался?» «Не прибедняйтесь, капитан, вы завидный жених». «Насколько я знаю, Софи родом с какой-то отдаленной планеты, но ее родители с тамошней знати». Возможно, весьма состоятельные люди. Разве не заманчиво для нее выйти замуж со увешанного медалями героя? За человека, который служит при дворе и добился своего высокого положения еще совсем молодым. Ноги моей не будет на этой гулянке, у ну, Стэн, существует не только крайнее решение. Ведь приглашение на два лица, не так ли? Вот и воспользуйтесь этим, чтобы изящно разрешить возможные затруднения. Договоритесь с какой-нибудь невероятно хорошенькой молоденькой знакомой и возьмите ее с собой на банкет. Это поставит Софи в неловкое положение и избавит ее пыл. Стен допил виски и грустно покачал головой. «Адмирал, с самого прибытия на Прайм я только тем и занимаюсь, что работаю как проклятый, поэтому я тут не знаком ни с одной молоденькой леди, не говоря уже о невероятно хорошенькой. Что ж, в таком случае не исключено, что Император загорится желанием сосватать вам эту Софи». Стэн побледнел от ужаса.